Глава 5. Капитан Моловский. Октябрь 1787 года. Вальпрайс. Отбытие произошло как самое заурядное явление. С утра, после переклички и проверки личного состава и членов экспедиции, корабли незаметно и не привлекая лишнего внимания, снялись с якоря и ушли. Сделано это было совершенно спокойно для меня, Женьки Синицына, хоть все происходящее было непривычно. Но капитан оказался в своей стихии и уверенно командовал кораблем и другими судами. Наша первая остановка была запланирована в Бразилии. Честно говоря, даже не знаю, как мне ко всему происходящему относиться. С одной стороны, я должен управлять кораблем, с другой – В голове постоянно крутятся мысли о том, что сделать для изменения ситуации в будущем, причем не имея практически никаких ресурсов. Возможно, из-за этого дорога как-то мало меня затронула. Я, капитан Моловский, конечно, выглядел уверенно и отдавал необходимые команды, причем все делалось правильно и своевременно, но это происходило чисто на автомате. Сказывался многолетний опыт плаваний в самых разных условиях и морях. Так что никто не обратил внимания на мое несколько отрешенное поведение, тем более, что само плавание проходило успешно. Пришлось выдержать пару не очень сильных штормов, а так все было спокойно. И вот мы добрались до Рио-де-Жанейро. Здесь экспедиция задержалась на три недели. Надо было осмотреть корабли, провести необходимый ремонт, запастись водой, свежими фруктами и продуктами. Ну и дать людям отдохнуть после длительного пребывания на корабле, окруженном бескрайним океаном. Так что они работали, отдыхали, а я по-прежнему не мог избавиться от своих навязчивых мыслей. Тем не менее, небольшой отдых пошел всем на пользу, и вскоре корабли опять качали волны Атлантики. Но нам предстояло одно из самых тяжелых испытаний. Чтобы перейти в Тихий океан, надо было обогнуть мыс Горн. Не зря же за ним закрепилось название «Кладбище кораблей». Тем не менее, множество судов уже проходило по этому пути, так что дорога для нас, хоть и оставалась неизвестной, но она покорилась не одному поколению капитанов. Да и время оказалось вполне подходящим. По отзывам, Идти по этому пути лучше всего было с ноября по март. Так что можно считать, что нам повезло. Наверное, действительно повезло. Конские тридцатые и неистовые сороковые мы прошли довольно спокойно. Да и сам мыс удалось обойти за 3 недели. Хотя порой этот процесс занимает до 7 недель. Но, тем не менее... Даже при таком благоприятном развитии событий корабли нуждались в достаточно серьезном ремонте. Что-то сумели сделать на ходу, но основной ремонт предстоял в порту. Хорошо, что мачты остались целыми. Были поломаны реи, порваны паруса и канаты. Так что с трудом, но эскадра в полном составе дошла до Вальпроиса, где и появилась возможность провести необходимый ремонт. Используя свои запасы, а часть необходимого материала, прикупая на берегу, удалось полностью восстановить корабли. На это ушел месяц, что, в общем-то, можно считать незначительной платой за прохождение мыса горн. Здесь же состоялось одно из совещаний между командирами кораблей. Все собрались на флагмане, так что можно было обсудить дальнейший маршрут. Ну что, господа. Теперь и начинается наше путешествие. Как же так, Григорий Иванович? А что, до этого мы просто так гуляли? обиженно спросил Киреевский Алексей Михайлович, командир Соловков, второго по силе корабля кадры Ну что вы, Алексей Михайлович, просто раньше у нас была дорога. Да, она очень трудная и сложная, не каждый ее пройдет, и я горд, что нам вместе удалось это сделать. А еще больше горжусь вами и экипажами кораблей. Мы первыми из русских моряков сумели пройти там, где обычно ходят англы. И доказали всему миру, что русские моряки им ничем не наступят. Но любая дорога имеет свой конец. И теперь нам пора начинать выполнять указания государами. Описывать новые земли и брать их под защиту. «Так нам еще, если судить по карте, до этих земель плыть и плыть», – вступил в разговор Ефим Карлович фон Сиверс, капитан Сокола. «Вы и сами не заметите, как быстро пройдет время. И я хочу, чтобы мы все понимали, что нам предстоит. Тем более из кадры придется разделиться. Поэтому прошу ближе к карте, господа, я буду ставить вам задачи и знакомить с общей ситуацией». Многое вы, конечно, уже знаете, мы не один раз это обсуждали, но я буду рассказывать то, что мне стало известно из документов Адмиралтейства, в том числе и секретных, ранее не предававшихся огласке. В погоне за Соболем русские промышленники и казаки уходили все дальше и дальше на восток от Урала. В конце концов они вышли на берег Тихого океана, открыли Камчатку и Сахалин. Отсюда и начались поиски Америки, их организовывал еще Петр Алексеевич. Им отправлялись экспедиции на север в надежде найти проход между Европой и Америкой. Уходили в поиски и промышленники, купцы, а также просто охочие людишки в надежде добыть мягкую рухлядь. Ими были открыты сначала Командорские, потом Алиутские острова и затем они достигли и самого материка. В этих местах оказалось много морского бобра, так что сюда зачистили русские промышленники и за пару лет промысла привозили мехов на несколько сотен тысяч рублей. В конце концов Беринговым и Чириковым были открыты земли Америки. Поэтому мы имеем полное право говорить и считать, что все земли, расположенные между Камчаткой и Америкой, принадлежат России. Но это далеко не все. Во время одной из купических экспедиций при пополнении запасов воды была унесена в море шлюпка с моряками. Ее долго носило, но в конце концов прибила к берегу далеко на юге. Люди Правда, не все. Еще были живы. Они соорудили на этой земле православный крест в знак благодарности за свое спасение, и какое-то время, прожив на этом месте, набрав сил и оснастив шлюпку парусом, отправились на север в поисках русских. Именно ими было открыто то место, которое позже захватили испанцы, основав там свою францисканскую миссию. Это стало известно после того, как к нам попала секретная испанская карта. А место просто замечательное. Там находится самая лучшая бухта на всем побережье. И я показал, где в будущем расположится Сан-Франциско. По пути на север нашими людьми было открыто множество неизвестных земель, заливов, островов и рек. Так что мы имеем полное право считать, что первыми западные побережья Америки исследователи исследовали русские и мы должны отстоять перед испанцами приоритет наших предков. И я, не трогая карты, на листе бумаги примерно по памяти дорисовал Сан-Франциско, реку Колумбию, остров Ванкувер и произвольно изобразил множество островов и архипелагов. Конечно, я тут не просто лукавил, а занимался подлогом. Вся эта история была мною выдавана от и до, но должен же я был как-то объяснить свои знания, на основании которых ставил задачу другим. А тут все получилось одно к одному. И русские, прошедшие по этим местам, и секретные карты. Хотя историю нельзя считать полным вымыслом. Множество русских казаков и охотников уходило на поиски новых земель. Да и в некоторых индейских легендах и преданиях затрагивающих давние времена упоминаются неведомые белые люди, пришедшие с моря. Так что не больно-то я лукавил, просто выдал свои мысли за конкретные факты. Тем более, что Испания все равно уже не могла удержать эти места под своим контролем, у нее не было ни сил, ни денег. А вот не пустить сюда американцев англичан – дело правильное и нужное и меня не будут терзать никакие сомнения в содеянном. И стоит учитывать, что сейчас эти территории никем не заселены». «Да, интересная история. пору роман писать», — высказался Трубецкой. «А вы не ерничайте, Дмитрий Сергеевич. А лучше приложите все силы к сохранению результатов трудов наших предков, пусть они и были безвестными моряками». Да ни в коем случае не думал сомневаться в ваших словах, Григорий Иванович. Просто все это очень уж странно. Надеюсь, они хоть спаслись? Увы. До русских добраться им удалось, но вот выжить нет. На последнем этапе пути на них напали индейцы, и только случайно подошедшая флотилия алиутов под предводительством русского портовщика позволила им спастись. Все были убиты или ранены, Но один из них и рассказал эту историю. Она была записана портовщиком и потом попала в Адмиралтейство. Эти события произошли давно, и проверить сказанное невозможно, но косвенно сведения подтвердились испанскими картами. Так что вы теперь понимаете, что мы просто обязаны защитить эти земли. «А что нам предстоит сделать?» спросил Алексей Михайлович. «Это мы сейчас и решим». Как я понимаю, если там стоит испанская миссия, нам придется как-то заявлять свои права на ту территорию. И вообще ситуация достаточно напряженная. После того, как тут побывала третья экспедиция Кука, все узнали об изобилии в этих водах морского зверя и возможности хорошего морского промысла мехов. И теперь сюда стремятся американцы, англичане, а испанцы заявляют о своих правах на эти земли. Правда, их ничего больше не интересует, кроме самого права. Они вообще считают всю Америку своей колонией. «Так что, придется драться?» – спросил Дмитрий Сергеевич. «Хотелось бы этого избежать. Сюда ведь приходят купеческие корабли. И хоть они, по сути, свои пираты и бандиты, и под шумок прирежут любого, нам как-то не резон с ними воевать». Да и не стоит забывать, что потом за них могут вступиться и военные. Наша задача – попытаться мирным путем донести до всех пребывающих, что это наши земли, и мы теперь их будем защищать. На первом этапе, думаю, должно хватить такого уведомления, а потом будет видно. В общем, ситуация понятна. Кириевский решил подвести итог о части нашего совещания. Осталось принять решение о наших действиях. Мы ведь первоначально хотели разделиться, как сейчас поступим. Так и сделаем, только немного позже. Закончим ремонт и пойдем на север все вместе. Будем искать этот залив. Я показал место будущего Сан-Франциско. Похоже, тут ситуация очень интересная. Место располагается на самой границе испанских владений. Дальше территория, насколько я знаю, из представленных адмиралтейством сведений, никем не заселена, кроме индейцев, конечно, хотя на нее претендуют многие. Поэтому мы должны, даже если залив занят испанцами, основать там свое поселение, поставить острог и начать изучение окрестностей. С испанцами надо как-то договариваться. Раз наши обе державы предъявляют свои права на эти территории, будем искать какой-то компромисс. Стрельбы избегать. Огонь открывать только в ответ. Но не уступать им ни пяди земли и от своих требований не отказываться. А вот там мы и разделимся. Алексей Михайлович и Ефим Карлович пойдут на север. Их задача пройти вдоль всего берега Америки и Оливудских островов. Причем исследовать им придется разные территории. Одному идти вдоль берега до полуострова Аляска, другому заняться землями, расположенными за ней. Меня интересуют в тех местах за полуостровом эти две реки. Предыдущие исследователи называли их Юкон и Кускокуин. Там надо высадить отряды ученых и отправить их вверх по течению. Встретимся в Петропавловске осенью. По всему пути ставить российские знаки и гербы и обязательно основать острог в устье этой реки и желательно на этих островах. Я показал на карте реку, известную в наше время как Колумбия, и острова Ванкувер, острова королевы Шарлотты и принца Уэльского. Тем самым мы хоть частично возьмем под контроль самые удобные места для стоянок на побережье. Где можно, размещайте гербы и налаживайте отношения с индейцами, но аккуратно, без угрозы и насилия. Отношения должны быть дружескими. Дарите подарки, торгуйте, но только не оружием. Если есть возможность, отправляйте ученых на исследование местности. И самое главное, предупредите всех людей, моряков, ученых, солдат, чтобы много не болтали. За всеми ответами пусть отправляют любопытных к капитану. Про свои находки никому не рассказывать. А то опять узнают эти англы про лежбище зверья и налетят тучи, как мушкара. А так, не знают и крепче спят. Ищите всякие ресурсы, любые. Лес, глину, железо, уголь. Все должно быть на ваших картах. — А вы куда пойдете, Григорий Иванович? — поинтересовался Кириевский. О-о-о! Тут не менее любопытная история. Сначала мы пойдем на Сандвичевы, Гавайские острова. Надо узнать, как там поживают местные жители и установить с ними дружеские отношения. Острова – отличная база для отдыха и ремонта кораблей, идущих через мыс Доброй Надежды, да и для всех остальных, находящихся в этих водах. Оттуда мы пойдем на остров Эдза, хакайда От него начинаются Курильские острова, идущие до Камчатки. А с другой стороны расположен Сахалин, давным-давно открытый русскими казаками. Насколько известно, эти земли необитаемы, но по праву открытия принадлежат России. На Эдзе живет народ айнов, который воюют с японцами и дружелюбно относятся к русским. Они даже в свое время принимали наше подданство. Так вот, Наша задача – взять под контроль острова Эдзо, Сахалин и Курильскую гряду. Где-то придется ставить остроги, где-то ограничиться гербами, но эти земли должны принадлежать России. А кроме того, казаки доносили, что в тех местах с материка в море впадает река Амур, и якобы она тянется чуть ли не до Байкала. Не мне вам рассказывать, насколько водный путь удобнее и дешевле обычной дороги. Сахалин надо закартографировать, до да ученых туда отправить его исследовать. И нужно успеть зайти в Охотск, туда должны прийти мастера для строительства верфей. А смелому необходимо идти в Петропавловск, он им припасы и оружие везет. Да как все успеть сделать? Потихоньку, главное не останавливаться, и каждый день делать что-то, хоть на шажок, приближаясь к конечной цели. Разговор продолжался еще достаточно долго, но самое основное было сказано. Каждый уточнял интересующие его подробности, но общая задача капитаном была ясна, и вскоре все отправились готовиться к предстоящему походу.